э думал, продолжал рефлексировать, пока Ирина сидела в кресле и курила. А Сердю, приняв вдох, поспешно одевался. Я думаю, что это самое лучшее испытание нас сопротивляемость. Как было бы хорошо, если бы было возможно провести это как-то. Верут, например, уровномерного человека с правильным образом жизни. Да, предположим, что он у него очень правильный, если даже в отношении некоторых планов у него нет ещё полной ясности. Ну, эти планы важны в тех. И так берёшь человека всего повседневными радостями и заботами, с удовольствием и неудовольствием, так уже порождается определённый ритм. Тот ритм, к которому ты привык, с которым роднился. который уже запрограммирован, как это говорится на языке специалистов. Берёшь, значит, этого человека или лучше сказать, выдёргиваешь из привычной среды и бросаешь его в водоворот в горную реку, вышедшую из берегов от ливней дождей, и говоришь ему: "Держись, товарищ. Видишь, если умеешь, делай, что можешь, выплывай ша". Ведь именно это мы и хотим видеть, как ты выпутишься. Но у меня на мук надежда, кричит человек. Мне холодно, я хочу есть, хочу спать и вовсе не желаю бороться со слепыми силами. Я вовсе не хочу выяснять, выпутусь я или нет. Мои места не здесь. Хватит, хватит с меня. Примерно. Так должен выглядеть и я, думал Виктор. То, что меня никто не выдергивал из моего уклада, что я сам совершил этот прыжок, ни сколько не меняет сущности проблемы. Где же конец? Где же берег? Виднеется ли что-нибудь на берегу? Ждёт ли меня что-нибудь? Предложит ли этот кто-нибудь чашку горячего кофе и тёплый постыль? Или наоборот, даст мне пледом подзять? Какую рубашку мне надеть? Ирина неохотя поднялась и пошла в спальню. Открыв ковздеруп, она достала лёгкую летнюю рубашку и поделала её с Артио. Тот поблагодарил Ирину улыбкой, взял ее за руку, притянул к себе и поцеловал в шею. Потом обнял ее и прошептал прямо в ухо: "Было бы неплохо, если бы к восьми часам ты тоже зашла к Макану". Ирина вырвалась из объятий и толчком закрыла дверь. Сортиук нахмурился. "Зачем ты это сделала?". Шо потом спросил он ее, так ведь можно обидеть человека. Он подошел к двери и широко распахнул ее. Виктор, извини, еще две минутки и я буду готов. Я ухожу. Погоди, выйдем вместе? Нет, нет, нет. Восторженно отозвался Виктор. Мне нужно еще позвонить. Привет. Целую руку, Ирина. Тут же они услышали, как хлопнула дверь. Видела? Полегнул сердцем, обиделся. Ирина ничего не ответила и ушла в спальню. Придешь, да? Куда? Ирина вытянулась на кровати и с таким удивлением смотрела на мужа, что можно было подумать, будто она видит его в первый раз. К Макану, К Макану, матушка. Я тебе сказал. Ты же прекрасно знаешь, что мне притмо. Но почему? Сортил. Ты два раза в неделю задаешь мне этот вопрос и получаешь один и тот же ответ. Не надоело? Нет. Честное слово, нет.